Последнее, что увидел директор, за пеной водоворота. В глазах у него потемнело. Но тут она сказала, «Все равно на целом свете, крепче, чем волокна эти, не найдется вещества. И такого волшебства, чтобы заставить эту длань разрубить вот эту ткань, чтобы заставить этот меч эту перевесь рассечь, в целом мире не сыскать, пусть попробует опять». И директор увидел, что веревка по-прежнему цела, и натянута, как струна. Он закричал. Нет таких на свете сил, чтобы меч остановил свой полет. Руби рука, рассекая на два куска. Но его дрожащая рука не могла занести шпагу, и волосы вздыбились, зубы стучали. Не могу поднять руки. Ну, рука, руби, руби. Ну, руби же, ну давай. Мишата ответила. Бесполезные слова. Сила с нами есть одна. Вам препятствует она директор увидел, что на самом деле шпага занесена по-прежнему, а он не может шевельнуть ею. Обессилев, директор опустился на камни. Дрожащей рукой закрыл лицо, но в другой руке он по-прежнему сжимал шпагу и, не выпуская ее, тихо спросил, «Что за сила в мире есть, о которой слышу здесь? Отвечай, я жду ответа. Автор, автор, сила эта! Ты в его существование веришь?» Даже в этой ванне, бесноватой и ледяной, Знаю я, что он со мной, Что под шпагой занесённый, Это он, мой дух весёлый, Не даёт мне приуныть, И его другие сны, я подглядываю в них, Вижу север дней моих. Автор, автор, где ты, где ты, Лишь улыбку сквозь предметы Различаю я порой, И ты знаешь, разум твой Ощущаю я едва, Ты живёшь, а я жива, И свободна, ты вовне, Только кровь твоя во мне. Ну а ты, печальный царь, По веревке сей ударь. Не пугайся, храбро бей, Чудо явится тебе. Я не верю в звуки эти, нету автора на свете. Вдруг поддастся волокно, И пойдешь тогда на дно. Не пугайтесь, бейте смело. Нет, боюсь, тут вот в чем дело. Веры нет у вас в душе, А была бы, так уже много раз Творец бы дал нанести вам свой удар. «Дайте мне, я разрублю, волю дивную явлю, Слава острому ножу, им я чудо покажу». Директор, на миг поддавшись словам Мишаты, неуверенно протягивает ей шпагу. Мишата берется за рукоять и заносит шпагу над веревкой. Директор страшно бледнеет. Мишата бросает шпагу в воду. Директор стоит еще немного, оцепенев, и потом падает без чувств. Он ударяется головой об лед, и приходит в себя в полной темноте. Глава седьмая. Подземное море. Холод стоял такой, что директорские кости и мышцы словно смерзлись в том перекрученном положении, в котором он себя обнаружил. Движение причиняло боль. Преодолевая ее, сдерживая стон, директор повернулся на четвереньки. Зрение отсутствовало. С закрытыми глазами было даже легче. Появлялись хотя бы бродячие пятна света. Зажмурившись, директор пополз. Он полз туда, где ревела вода, и еще как бы отдельно от этого рева стоял некий общий, негромкий, но все проницающий гул. Дорогу преграждали обломки скал, скользкие накаты, покрывавшие дно пещеры. Директор бился о них до тех пор, пока боль не отступила из кожи в глубину костей. Это не принесло облегчения наоборот. Ничто теперь его не отвлекало, и другая боль, боль утраты и чудовищной ошибки, переполнила его сознание. Он застонал от этой новой боли и пополз быстрее. Случайно попал рукой в угли, в золу. Здесь когда-то горел костер. Его остатки были теперь холодные, но в камнях сохранилось крошечное тепло. Тут же рядом директор нащупал обломанный ледяной нож. Пряча обломок в одежду, директор выпрямился на коленях и ощупал себя. Он не узнал себя на ощупь, он не имел никакого смысла. Кое-как директор выкарабкался из пещеры на берег. Шум реки стал сильнее. Он нащупал веревку и проследил ее путь. Один конец был обвязан за береговую сосульку, другой рвался из руки, И его движения оказались согласными с ритмом подъема и спада потока. Перехватив веревку поудобнее, директор вытащил нож,